А напиться можно в кафе наверху. Тетя Яди непременно хотела узнать, кого же лишились чемодана, стоящие в очереди перед Тересой. А глухой отец, нагрузившись багажом Тересы, делал отчаянные попытки покинуть зал ожидания, не понимая, чего мы медлим. Состояние Тересы ухудшалось на глазах. «Кто хочет спать?» – раздраженная допытывалась она у нас. «Скажет ли, наконец, кто хочет спать?» То есть я не то говорю, спать хочу я сама. А скажет ли мне, наконец, где это самое кафе?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 И все-таки немало времени понадобилось на то, чтобы выяснить. Вместе с Тересой прилетела ее знакомая, которую, возможно, никто не придет встречать. Тогда придется ей помочь. Уточнив это обстоятельство, тетя Ядя вызвалась подождать Марысю и трусцой стремилась опять к двери в таможенный зал. Я же потащила Тересу наверх, в кафе. Когда мы вернулись, тетя Яде доложила, что знакомая Марыся вышла, ее ждал брат с машиной, так что все в порядке, теперь мы можем наконец покинуть аэропорт.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 проталкивая сквозь стеклянные двери наружу, я лишь мельком взглянула на чудовищных размеров чемодан в серо-сине-красную клетку. Не до него было. Вырвавшись наружу, я подогнала машину к зданию аэровокзала и принялась в спешке заталкивать в машину семейство и Тересины вещи. Никак не умещался в багажнике чемодан из-за его толщины. Мешало мое шестое колесо, которое я там возила на всякий случай.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 Пронесло. Тереса что-то недовольно ворчала сзади. Опять ее попытаются придушить, вот так всегда стоит ей приехать на родину. Отец молчал, придавленный неимоверной тяжестью чемодана. Я попросила Люцину убрать одной из сумок с рычага переключения скоростей, ибо это мешало мне вести машину. — А куда я ее дену? — огрызнулась Люцина. — Поставь с другой стороны. — Не могу, там портфель твоего отца. — Так держи на коленях.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 «Ну вот, приехали. Вы обе отправляйтесь за мамой, а мы с отцом попытаемся распихать вещи». «Объясни, пожалуйста, зачем тебе шестое колесо?» – полюбопытствовала Тереза. «Хулиганье прокалывает мне покрышки, потому как я ввязалась в одну запутанную криминальную историю. Хотят меня запугать, чтобы отвязалась». «И запугали?» «Наоборот. Им не вдомек, что я люблю приключения и опасности. Шестое колесо вожу с собой, чтобы в случае очередного прокола иметь под рукой».